Эпилог. Россия и ее роль в мировых процессах. Ну что, друзья, вот мы и добрались до финальной главы этого повествования о параллельных реальностях Земли. Мы с вами уже подробно рассмотрели все параллельные ветки, поговорили про их общую конструкцию и даже коснулись высокого замысла всего происходящего. Казалось бы, на этом можно было спокойно заканчивать свой рассказ, но у меня есть для читателей еще кое-что важное. Я хочу поговорить о нашей стране и ее роли в общемировых процессах. Кому-то может показаться, что эти рассуждения имеют мало общего с повествованием о параллельных реальностях Земли. Однако это не совсем так. Дело в том, что, насколько я вижу, в ближайшее время нашей стране уготована важная роль в трансформации всего мира. И именно об этом мне и хотелось бы сейчас порассуждать. Про русских людей и Бога, который с ними. Я думаю, что почти всем доводилось слышать знаменитую фразу о том, что мы русские и с нами Бог. Безусловно, каждый понимает это изречение по-своему, но мне хотелось бы высказать свое личное отношение к нему. Так вот, я считаю, что Бога нельзя прикреплять к какой-то определенной нации, стране или даже планете. Если уж говорить о Богоизбранности, то правильнее будет сказать так. Бог со всеми и во всем. Любой, кто обладает душой и сознанием, как в нашем мире, так и за его пределами, является носителями божественной искры или частички Бога в себе самом. Скажу даже больше. Так называемые неодушевленные предметы тоже в какой-то мере одухотворены, Они являются частью плотного тела нашей планеты, а оно в свою очередь связано с душой ее космического существа. Поэтому, так или иначе, крупица Бога есть во всем сущем. А если вернуться к конкретным странам и народам, то здесь я вижу следующее. Все они в нашем мире существуют тоже не просто так. Как на уровне отдельного человека есть цели на предстоящее воплощение, так и у больших масс людей, принадлежащих к определенному сообществу, есть глобальные задачи. Когда мы живем в той или иной стране, то обычно вписаны в ее энергосистемы на тонком уровне. Можно сказать, что есть некое тонкоматериальное гражданство, связь с эгрегорами государства, народа, культуры, языка и так далее, и мы являемся его обладателями, до живем в своей стране. Конечно, здесь можно еще углубиться в рассуждения о русских людях, живущих за границей, которые являются носителями связей с несколькими культурами на тонком уровне, или же поговорить о так называемых гражданах мира, которые стараются не обрастать крепкими связями с эгрегорами каких-либо территорий. Но это уведет нас от заданной темы, а я напоследок хочу поговорить именно о России и ее роли в глобальных процессах. Так вот, если вернуться непосредственно к нашей стране, то я могу отметить у нас следующее. Первое. Особые условия для развития. На протяжении многих лет история нашей страны была непростой. И в том числе благодаря этому здесь рождалось и рождается много высокоразвитых душ с важными задачами. Конечно, они есть не только в нашей стране, но и много где еще. Однако у нас есть особая региональная специфика, Россия – одно из лучших мест для трансформационных воплощений. Что я имею в виду под этой фразой? Дело в том, что бывают ситуации, когда душе нужна своего рода встряска, чтобы оглядеться и понять многие вещи, пересмотреть свой путь, не зацикливаться на одних взглядах и понять все многообразие мира. Иногда, пусть это звучит несколько грустно, очищение и переосмысление идет через сложный жизненный путь или даже страдания, но именно они открывают в человеке величие духа и приводят его к Богу. А теперь давайте в связи с этим вспомним историю нашей страны хотя бы за прошлый век. Две мировые войны, несколько резких поворотов курса развития. Сначала монархия, потом большевизм, и кто был никем, тот станет всем. Затем переход к рыночной экономике. Голодные годы, репрессии, потери близких, жизнь в неопределенности и так далее. Конечно, у других стран тоже было много сложных моментов в истории. Но все же мало кто сможет сравниться с Россией по количеству трансформаций. Резкие смены идеологии буквально за несколько лет. Необходимость мгновенно переводить жизнь на другие рельсы во время войн. Выходы из глубоких кризисов путем самопожертвования народа. Все это было частью нашей истории, и именно в такой обстановке жили души, воплощенные здесь. Конечно, когда почва уходила из-под ног, и было ясно, сколь зыбкой и недолгой может быть спокойная жизнь, оставалось только одно – находить в себе внутренний стержень, чтобы переживать суровые испытания. Именно это и выковало в душах людей стойкость, и в то же время рождало веру в лучшее. Когда вокруг не было никаких других опор, надо было познать высшую замысел и идею, ради которой стоило жить и побеждать. Конечно, подобное было свойственно не всем жителям нашей страны, но все же действительно многим. Именно это умение увидеть путеводную звезду в кромешной тьме и спасало русский народ раз за разом. И без этой черты, полагаю, мы просто не смогли бы сохранить себя как страна и как нация. Второе умение проводить через себя определенные энергии. Помимо того, что рождение в России открывало многим душам их духовный путь, уж простите за тавтологию, у нашей страны есть еще одна интересная особенность. Она в том, что через ее тонкоматериальные структуры проводятся очень своеобразные энергии, которые из других мест запустить в мир гораздо сложнее. Грубо говоря, Те же самые трансформационные потоки, которые ощущают на себе воплощенные здесь люди, через нас идут дальше. Хочу обратить внимание читателей на важный факт. Никто и ничто в нашем мире не существует изолированно, особенно на энергетическом плане. Мы так или иначе связаны со всеми в общую систему, поэтому изменение настроек в одной ее точке неизбежно будет отражаться и на других частях. То, что мы видим на физическом уровне как разрозненные события в разных концах земного шара, на самом деле является элементами общего курса развития нашей планеты. И через каждую отдельную территорию на тонком плане могут проводиться определенные энергии, которые затем вольются в глобальную систему и станут ее частью, примерно как реки впадают в море. Как я вижу, Наша русская река несла и несет в себе громадный энергетический заряд по перестройке не только своего собственного пространства, но и всего мира в целом. Возможно, это звучит пафосно, но я вижу именно так. Духовно развитые люди, общие идеи, которые витают, менталитет и энергетика нашего народа в целом – все это было и будет катализатором дальнейших изменений в мире, причем глобальных. Полагаю, не все из этого люди поймут и заметят на физическом плане. Но повторюсь, большая часть работы проходит именно на уровне тонких энергий. Грубо говоря, не все можно пощупать руками и увидеть обычным зрением. Но это не умаляет тех процессов, которые идут на уровень выше. Скорее наоборот, именно они являются источником многих важных перемен. И да, уточню на всякий случай. Я никоим образом не хочу умалять роль других государств и народов в мировом развитии. У многих она тоже очень важная и нужная, просто немного другого свойства. Это похоже на то, как игроки в команде распределяют между собой задачи. Каждый из них необходим, но при этом специализируется на чем-то своем. В общем, можно сказать, что в глобальной команде игроков Россия выполняет роль эдакого трансформатора на всех уровнях а также проводника нестандартных энергий и идей, которые изменят мир. Третье. Про Россию в разных реальностях и наше будущее. Поскольку этот рассказ был о параллельных реальностях, то я полагаю, многим интересно будет узнать о нашей стране именно в этом ключе. В прошлых главах я уже рассказывал о том, какой мне видится Россия на нижней и верхней ветках, поэтому сейчас в эти рассуждения углубляться не буду. Мне хочется поговорить о другом ее глобальные роли в нашей ветке и о будущих событиях, которые нас ждут. Так вот, здесь я вижу следующее. Поскольку в ближайшие десятилетия нас ждет активная перестройка мира и всех его систем управления, то просто не может быть так, чтобы наша страна не принимала в этом активного участия. Прошли те времена, когда мир катился по привычным рельсам, то есть развивался плюс-минус в одном ключе. Так было с середины 20 века до недавнего времени, но эта эпоха уже подошла к концу, а сейчас в мир приходят новые энергии. Будет постепенно перестраиваться эгрегориальная система, повышаться частота нашей реальности, меняться принципы управления и так далее. Конечно, это будет не быстрый процесс, он займет десятилетия, однако самый толстый лед уже сломался и тронулся, поэтому к прежнему своему состоянию мир уже не вернется. Что же касается нашей страны, то от нее будут исходить мощные идеологические и духовные изменения. Еще раз уточню, не все это будет видно на физическом плане, но энергии будут идти и уже идут. У нас воплощены некоторые души, которые занимаются важной работой на тонком уровне, менталитет наших людей и их мировоззрение оказывают влияние на общий человеческий фонд идей. Да и на земном уровне в России располагается множество мест силы, которые являются биологически активными точками планеты и проводят через себя важные энергии. О роли и миссии нашей страны. Знаете, когда я слышу о будущем России то иногда приходится сталкиваться с такой концепцией. Мы должны быть самой великой мировой державой, подмять под себя все остальные страны, насаждать везде нашу культуру и так далее. И вот только тогда мы достигнем подлинного величия. Полагаю, что людям с подобными взглядами было страшно читать даже о том, что где-то, пусть даже на верхней ветке и в далеком будущем, наша страна была поделена на несколько государств-побратимов подобные слова все равно казались им крамольными. Что я могу сказать людям с такой позицией? Если честно, я никогда не видела и не вижу величия нашей страны в колонизации всего мира, во властном господстве над всеми остальными странами и так далее. Во-первых, эта модель уже в принципе отходит в прошлое, а во-вторых, Путь России никогда не был в том, чтобы насильственным путем установить над всеми контроль. Это просто не сочетается с нашей ролью проводника идей и трансформатора мира. Поэтому подлинного величия Россия может достичь именно в этой плоскости, то есть будучи вдохновителем других стран, а не мировым жандармом. Эту роль уже заняли другие. К тому же сама должность уходит в прошлое. А что же касается какого-то распада нашей страны, чего многие опасаются, то в ближайшее время я этого точно не вижу. Скорее наоборот, наша роль в мировых процессах будет расти, ибо в переходные времена наши задачи являются очень важными. По поводу отдаленного будущего я уже не раз писала. Верхняя ветка – это всего лишь эксперимент в глобальном плане и ориентир для нас. Однако никто не может сказать заранее, как будут развиваться события именно у нас, и как именно проиграются те планы, которые были заложены. Одним словом, грядущее – это не трамвайные рельсы, с которых нельзя сойти, а живая и постоянно меняющаяся картина. И не только какие-то абстрактные высшие силы программируют его, но и каждый из нас – Каждый день своими действиями, словами и даже мыслями мы вносим свой небольшой вклад в грядущее, как свое личное, так и на уровне всего мира. Говорят, что у Бога нет других рук, кроме наших, и я с этим соглашусь. Какие бы изменения ни задумывали на тонком плане, выполнять их здесь все равно нам, тем, кто живет в этом мире». Именно поэтому так важно жить в гармонии с собой и своей душой, проявлять любовь, быть частью Бога и менять мир к лучшему, хотя бы на своем личном уровне. Если мы все будем стараться так жить, то изменится действительно многое. Именно поэтому я призываю всех читателей не просто ждать озвученной кем-либо, пусть даже мной, картины светлого будущего, а принимать в ней активное участие. То есть строить это самое будущее хотя бы в масштабе своей личности, своей семьи, своей повседневной деятельности. Ведь только из индивидуальных миров счастливых людей может сложиться та самая величественная картина нового мира, которую многие так ждут. Ведь, повторюсь, мы не только многомерные частицы Бога, но его руки, которыми он строит этот мир. Поэтому давайте будем благодарными детьми нашего отца и поможем ему исполнить высший замысел, заложенный в этом мире и в нас самих.